Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свои лекции, посвященные послевоенному развитию СССР. И вот в этой лекции мы поговорим о развитии сельского хозяйства в послевоенный период. Ну, прежде всего, конечно, в годы четвертой пятилетки, когда восстанавливалось народное хозяйство страны после тяжелой войны. Ну, хорошо известно, что в отличие от начала 1920-х годов, А, то есть сразу после окончания Великой Отечественной войны высшее политическое руководство страны приняло решение начать восстановление народного хозяйства не с аграрно-колхозного производства, а с ведущих отраслей тяжелой индустрии, транспорта и энергетики, полностью подчинив интересы советского села в выполнении этой архиважной исторической задачи. Кроме того, надо сказать, что руководство партии и государства по-прежнему рассматривало сельское хозяйство как основной источник дешевого сырья, трудовых ресурсов и решения продовольственной проблемы, хотя общее положение в аграрном секторе страны оставалось очень непростым, если не сказать плачевным, поскольку Хорошо известно, что в период войны по аграрному производству был нанесен колоссальный удар. Я напомню, что было уничтожено более 70 тысяч деревень, более 100 тысяч колхозов и совхозов, 37 миллионов плодородной земли были выведены из сева оборота, резко сократилось поголовье крупного рогатого скота, лошадей, свиней и так далее. Деревня к тому же лишилась и огромных трудовых ресурсов огромное количество советских колхозных крестьян либо погибли в годы войны, либо получили увечья, стали инвалидами, либо вынуждены были эмигрировать из сельской местности в города, поскольку в этом была жизненная необходимость. Более того, надо сказать, что положение в сельском хозяйстве серьезно осложнялось и тем, что первый послевоенный год оказался крайне неблагоприятным, по климатическим условиям, но ну, в частности летом 1946 года сильная засуха сначала охватила практически всю территорию Украины, Молдавию, Нижнее Поволжье, Северный Кавказ и центрально-черноземный район РСФСР, а в то же самое время в Сибири и на Дальнем Востоке серьезный урон будущему урожаю напротив нанесли затяжные летние дожди. В результате вот этих климатических аномалий валовый сбор зерновых культур более чем в два раза оказался ниже, чем в предвоенном 1940 году, и уже в августе-сентябре 1946 года на централизованное государственное снабжение было переведено почти 88 миллионов граждан страны. Однако избежать серьезного социального кризиса стране так и не удалось, и начавшийся голод привел к гибели почти 770 тысяч человек, а также вызвал массовый отток сельского населения во многие близлежащие поселки городского типа, районные центры и крупные промышленные города. Надо сказать, что крайняя острота продовольственной проблемы была снята лишь сравнительно неплохими урожаями 1947 года. 1948 годов, а также политики снижения цен, которую сталинское политическое руководство стало проводить сразу после проведения знаменитой денежной реформы декабря 1947 года. Между тем, надо сказать, что по оценкам ряда современных авторов, главным образом либерального толка, в частности профессоров Попова, Зимы, Вербицкой и других, Даже в этих непростых условиях обязательные поставки основной аграрной продукции в Государственный резервный фонд оставались довольно высокими, и значительной частью колхозов и совхозов либо выполнялись на пределе возможного, либо просто были непосильны для них. Надо сказать, что как и в годы коллективизации, заготовительные цены на основные виды сельхозпродукции оставались значительно ниже их себестоимости, и возмещали лишь очень небольшую часть затрат на их производство. Ну вот, для примера можно привести а, такой факт, что в 1950 году закупочная стоимость одного центнера зерна составляла всего 8 рублей, а при его реальной себестоимости в 49 рублей. Но вот в результате таких Диспропорции, которые были характерны вообще для советской экономики. Планы хлебозаготовок в 1945 году выполнили только 50% колхозов и совхозов, в 1946 году 42% коллективных и советских хозяйств, а в 1948 году 44% колхозов и совхозов страны. Хотя надо признать, что вот все эти... Довольно специфические цифры, о которых я только что говорил, были взяты либеральными историками, как западными, так и доморощенными, главным образом из аналитических докладов сотрудников Центрального разведного управления и вызывают веские и вполне аргументированные сомнения у многих их оппонентов, в частности таких крупных ученых, как профессора Ханин и... Кара И при этом я хотел бы еще подчеркнуть такую одну важную особенность. Дело в том, что это действительно надо признать, здесь не надо делать никаких реверансов в сторону того же Виссарионовича Сталина, он сам признавал, что сельское хозяйство вынуждено, я подчеркиваю, именно вынуждено было заплатить своеобразную дань для ускоренных темпов индустриального развития страны. Когда вот эта историческая развилка э, встала перед нашим политическим руководством, то оно прекрасно себе отдавало отчет, что именно индустриальная мощь советской державы была в состоянии противостоять агрессору и реально оказать решающую роль в победе над смертельно опасным врагом. Как бы мы ни пытались вот, критически воспринимать политику советского руководства по отношению к советскому крестьянству, надо признать тот факт, что без создания индустриальной мощи мы просто бы не выиграли Великую Отечественную войну со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вместе с тем следует также сказать, что денежное и товарное вознаграждение колхозников зачастую носило... Увы, чисто символический характер, и они в тот период в основном жили за счет личных подсобных хозяйств, которые в последние годы войны стали расти главным образом за счет колхозных земель. Ну и кроме того, надо учитывать то обстоятельство, что в условиях перманентного военного голода, то есть голода периода Великой Отечественной войны, жители многих городов и поселков городского типа стали самовольно разбивать на колхозных и общественных землях э, собственные огороды и садовые участки, что, естественно, вызвало резкое недовольство высшего руководства страны. Поэтому в сентябре 1946 года на основании записки члена Политбюро ЦК ВКПБ, секретаря ЦК и наркома земледелия СССР Андрея Андреевича Андреева, было принято совместное постановление Совета министров СССР и ЦК ВКПБ о мерах по ликвидации нарушений устава сельхозартели в колхозах. Но вот отмечая многочисленные факты расхищения колхозных земель и колхозной собственности, а также злоупотребления со стороны ряда партийных и советских органов, это постановление довольно жестко обязало руководителей всех уровней положить конец этим извращениям и нарушениям основ колхозного строя и привлечь всех виновных к строгой уголовной ответственности. Кроме того, для жесткого контроля за соблюдением колхозного устава и решения вопросов дальнейшего развития колхозного строя в стране был создан Совет по делам колхозов, который возглавил тот же Андрей Андреевич Андреев. Надо сказать, что деятельность этого Совета и его полномочных представителей в республиках, краях и областях способствовал наведению порядка в стране, однако общего объема товарности коллективных хозяйств эта мера, конечно, обеспечить не смогла. Более того, в результате этой кампании в 1946-1947 годах приусадебная площадь участков колхозного крестьянства сократилась на 10,5 миллионов гектаров, в то время как средняя норма выдачи зерна на трудодень снизилось почти в два раза, с 8,2 до 4,2 центнеров зерна. В последующие годы, несмотря на ряд предпринятых мер, средний денежный доход основной крестьянской семьи, получаемой в колхозе, составлял лишь 20% ее денежных доходов, а более 27% колхозников вообще не выдавали деньги на трудодни. Хотя, надо сказать, что зачастую э, в качестве платы за трудодни сами колхозы выдавали отнюдь не деньги, а, э, собственно говоря, товарную сельхозпродукцию, тоже зерно, те же огородные культуры и так далее. Однако вот этот вопрос, конечно, нуждается в дальнейшем изучении, и те цифры, о которых я говорил, они, безусловно, носят предварительный характер, и работы для историков, прежде всего историков-аграрников, здесь, конечно, не початый край, поскольку, к сожалению, у нас в период Горбачевской перестройки, да, и весь постсоветский период очень часто этими цифрами стали манипулировать, не проводя детальных исследований не только в целом по стране, но и по отдельным регионам страны, что, безусловно, крайне важно. Надо сказать, что неурожайный 1946 год, безусловно, заставил руководство страны обратить особое внимание на положение дел в колхозной деревне, поэтому уже в феврале 1947 года вопрос о мерах подъема сельского хозяйства в послевоенный период а именно так называлось это постановление, был специально рассмотрен на пленуме ЦК ВКПБ. В соответствии с его решениями были резко увеличены выпуск тракторов, сельскохозяйственных машин и химических удобрений, расширились работы по электрификации села и были предприняты целый ряд других мер. Вот Все эти меры, которые были обозначены в данном постановлении, позволили уже к концу четвертой пятилетки создать свыше тысячи новых машинотракторных станций и существенно обновить материально-техническую базу сельскохозяйственного производства. В частности, по оценкам многих советских и российских историков, в частности Волцана, Тамилина, Волкова и других уже к концу 1950 года количество тракторов и комбайнов в машинотракторных станциях выросло примерно на 50%, а принятый правительством план развития сельской электрификации позволил подключить к электроснабжению 15% колхозов. 76% совхозов и почти 80% МТС. Значит, в октябре 1948 года Совет Министров СССР и ЦК КПБ приняли знаменитое постановление о плане полизащитных лесонасаждений, внедрении травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР. Надо сказать, что в советской печати это, не имеющая аналогов в мировой практике, 15-летняя программа, рассчитанная на 1949-1964 года который предусматривал научное регулирование природных процессов, и которая была разработана на основе трудов ряда выдающихся русских агрономов, была совершенно справедливо названа великим сталинским планом преобразования природы, поскольку ее инициатором был именно вождь всех времен и народов. Вот в соответствии с этой программой уже в 1949 году началось грандиозное наступление на засуху путем научно обоснованной посадки лесозащитных насаждений, широкого внедрения травопольных севооборотов и строительства десятков тысяч водоемов и прудов. Многие специалисты, даже те, которые довольно критически относятся к этому плану, говорят о том, что сила этого плана или этой программы была в его комплексности и масштабности, которая не имела аналогов во всей мировой практике, поскольку по этому плану всего за 15 лет предлагалось создать 8 крупных государственных лесозащитных полос общей протяженностью свыше 5300 километров, высадить защитные лесонасаждения общей площадью 5 миллионов 700 тысяч гектаров и соорудить в колхозах и совхозах страны более 44 200 прудов и водоемов. Все это в соединении с передовой советской агротехникой должно было обеспечить высокие, а главное устойчивые, не от капризов природы, урожая зерновых на площади свыше 120 миллионов гектаров пашни. Центральное место в сталинском плане занимала борьба с засухой, и полезащитное лесоразведение и орошение, что было совершенно не случайно. Дело в том, что еще в начале 1948 года ведущая американская газета «Вашингтон пост», ссылаясь на заявление генерального секретаря ООН по делам продовольствия и сельского хозяйства Ора, о том, что темпы истощения плодородной почвы в США вызывают большую тревогу, поскольку одна четверть всех пахотных земель уже опустошена, с большой тревогой констатировала, что если холодная война превратится в длительный конфликт, то достижения в отношении мелиорации могут решить вопрос о том, кто будет победителем в этой войне. Мало кто знает, что своеобразной, но при этом крайне эффективной подготовкой к принятию столь масштабного проекта «Сталинского преобразования природы» предшествовала почти 20-летняя практика освоения Астраханской полупустыни, где буквально на голом месте еще в 1928 году, то есть в начале коллективизации, была заложена известная научно-исследовательская станция Всесоюзного института агролесомелиорации, получившая название «Багдинского опорного пункта». Именно здесь из сотен разновидностей деревьев и кустарников были выбраны те породы, которые полностью отвечали научным разработкам выдающихся русских ученых-почеловедов, в частности Василия Васильевича Докучаева, Павла Андреевича Костачева и Георгия Николаевича Высоцкого, которые в числе прочих научно-прикладных проблем изучали влияние лесов на гидрологический режим и впервые рассчитали баланс влаги под лесом и полем, исследовали влияние леса на среду обитания и причины безлесия степей. Значит, за полтора десятка лет упорного труда местные работники лесхозов заготовили более 6 тысяч тонн семян древесных и кустарных пород, среди которых были и канадский тополь, и татарский клен, и желтая акация, и липа, и ясень, и дуб, и малина, и смородина, и другие э, деревья и кустарники. Значит, согласно сталинскому плану преобразования природы, правительство приняло решение о строительстве восьми государственных полос, которые должны были пройти, во-первых, по обеим берегам Волги от Саратова до Астрахани протяженностью 900 километров, второе, По левобережью Волги от Чапаевска до Уральска протяженностью 580 километров. Третье. По правобережью Волги от Сталинграда до Черкеска протяженностью 570 километров. Четвертое. По правому водоразделу Волги в направлении Камышин-Сталинград протяженностью 170 км. Пятое. Вдоль реки Урал в направлении Чкаловск-Уральско-Каспийское море протяженностью 1080 км. Шестое. По обеим берегам реки Дон от Воронежа до Ростова протяженностью 920 км. Седьмое. По водоразделу рек Хопер, Медведица, Калитва и Березовая в общем направлении Пенза-Северский Донец протяженностью 600 км, и, наконец, восьмое по обеим берегам Северского Донца от Белгорода до Усть-Донецка протяженностью 500 км. Значит, целью данного плана было предотвращение засух жарких юго-восточных суховеев, песчаных и пыльных бурь путем строительства тысяч водоемов, посадки лесозащитных насаждений и широкого внедрения травопольных севооборонок в южных регионах Советского Союза, в частности, в Среднем и Нижнем Поволжье, в Западном Казахстане, Северном Кавказе и на Юго-Восточной Украине. Всего планировалось высадить более 4 миллионов гектаров леса, и восстановить старые леса, уничтоженные в годы войны или нерадивым хозяйственным прежних артельных лесхозов. Кроме вот этих государственных лесных защитных полос высаживались и лесополосы местного значения по периметру отдельных полей, по склонам оврагов, вдоль уже существующих и вновь создаваемых водоемов на песках и так далее. Помимо этого внедрялись и более прогрессивные методы обработки колхозных и совхозных полей путем применения так называемых черных паров, зяби и лущения стерни, внесения в почву органических и минеральных удобрений, посевом отборных семян высокоурожайных сортов, приспособленных к местным климатическим условиям и так далее. Кроме того, этот план предусматривал и широкое внедрение травопольной системы земледелия, разработанной выдающимися русскими учеными, академиками Василием Васильевичем Докучаевым, Павлом Андреевичем Косачевым и Василием Робертовичем Вильямсом. Вот согласно этой системе, часть пашни в севооборотах должна была засеваться многолетними бобовыми и мятниковыми травами, которые одновременно служили и кормовой базой для животноводства, и естественным средством восстановления плодородия почвы. Кроме того, в целях обеспечения широкой механизации полевых и лесозащитных работ, а также повышения их качества, Политбюро ЦК обязало Министерство сельскохозяйственного машиностроения, автомобильной и тракторной промышленности, транспортного машиностроения, строительного и дорожного машиностроения и другие промышленные министерства и ведомства, выполнявшие заказы для сельского хозяйства, обеспечить безусловное выполнение установленного плана производства всех сельскохозяйственных машин, то есть тракторов, комбайнов, сейлок. Их высокие тактика – технические характеристики и качества, а также ускоренное освоение новых, более усовершенствованных сельскохозяйственных машин и агрегатов. Но вот в результате уже к началу 1950-х годов были разработаны новые машины для одновременной семиполосной посадки деревьев, завершены работы по созданию отечественных комбайнов для уборки зерна, хлопка, льна, свеклы и картофеля и начатой работы по производству мини-тракторов для работ на лесосеков и дождевальной установки с автономным двигателем для бесперебойного э, полива различных агрокультур. Надо также подчеркнуть, что для проработки и реализации сталинского плана преобразования природы по поручению Политбюро ЦК министр лесного хозяйства СССР Александр Иванович Бовин издал специальный приказ о создании специального отраслевого института «Агролеспроект», по разработкам и проектам которого лесами покрывались четыре крупных водораздела – бассейнов Днепра, Дона, Волги и Урала. Одновременно с полизащитным лесоразведением надо было принять и срочные меры По сохранению и улучшению особенно ценных лесных массивов в разных регионах страны, в том числе Шипового леса, Хреновского бора и Бориса Глебского лесного массива в Воронежской области, Тульских засек в Тульской области, Бузулукского бора в Оренбургской и Саратовской областях, Черного леса в Херсонской области, Велико Анадольского леса в Донецкой области и так далее. Одновременно с устройством системы полизащитных лесонасаждений была начата и грандиозная программа по созданию крупных растительных систем, что позволило бы резко улучшить окружающую среду, построить большую систему водных путей, отрегулировать стоки множества больших и малых рек получать огромное количество дешевой электроэнергии и использовать накопленную воду для орошения полей и садов. Для решения этих проблем, связанных с осуществлением пятилетнего плана мелиоративных работ, был привлечен и Институт инженеров водного хозяйства во главе с профессором Константином Сергеевичем Семеновым, который разработал несколько крупных мелиоративных программ. В дополнение к этому грандиозному плану преобразования природы в апреле 1949 года Политбюро, а затем и Бюро Совета Министров СССР утвердило трехлетний план развития общественного колхозного и совхозного продуктивного житноводства. И хотя из-за недостатка капиталовложений выполнить этот план целиком не удалось, Тем не менее, по официальным данным ЦСУ СССР, а также по оценкам ряда историков, в частности Вилцина и Ковды, к концу четвертой пятилетки производство мяса, молока и шерсти превысило довоенный уровень, а уже в 1951 году первые мероприятия по реализации этих грандиозных планов привели к существенному росту урожайности зерновых хлебов, на 25-30%, овощей на 50-75% и кормовых трав на 100-200%. Также в результате значительного роста капиталовложений в сельское хозяйство и улучшения технической оснащенности колхозов и совхозов удалось создать прочную кормовую базу для развития всего животноводства в результате чего всего за три года производство мяса и сала выросло на 80%, в том числе свинины на 100%, производство молока на 65%, яиц на 240%, шерсти на 50% и так далее. Между тем, сразу после смерти Уси Сталина, выполнение этого грандиозного Плана преобразования природы было свернуто, и уже в конце апреля 1953 года специальным постановлением Совета Министров СССР были остановлены все работы по созданию новых лесозащитных полос, их планированию и выращиванию посадочного материала. Более того, по личному указанию Никиты Сергеевича Хрущева, который в декабре 1953 года в дополнение к своему высшему партийному посту, 1-го ЦК, возглавил и новое бюро Совета министров СССР по сельскому хозяйству и заготовок и был введен в состав президиума Совета министров СССР, многие лесополосы были просто вырублены, несколько тысяч прудов и водоемов, предназначенных для разведения высокопородных рыб были заброшены, а более 570 лесозащитных станций просто-напросто ликвидированы. Одним из прямых следствий бездумного свертывания сталинского плана преобразования природы и внедрения так называемых экстенсивных методов увеличения пашни было то, что уже в 1962-1963 годах в стране произошла крупнейшая экологическая катастрофа, связанная с эрозией почв на Целине что неизбежно привело к масштабному продовольственному кризису, в результате чего советское правительство впервые после окончания Великой Отечественной войны вынуждено было продать за рубеж более 600 тонн золота и закупить на внешнем рынке более 13 миллионов тонн зерна. Хотя надо признать, что в современной либеральной историографии, в частности в работах Чепурды, Элмана, Попова, Зимы и других, По-прежнему бытует мнение, что предпринимавшиеся советским государством меры по подъему аграрного производства страны оказались малоэффективными для качественного роста сельскохозяйственного производства и выполнения плановых заданий, 4, затем и пятый пятилеток. урожаи зерновых культур, картофеля, свеклы и других сельскохозяйственных и технических культур, из-за хронической нехватки сельхозтехники, органических, минеральных и иных удобрений, а также крайне низкой продуктивности колхозного труда, оставались в основном на довоенном уровне. А так называемые зверские налоги, названные по имени министра финансов Арсения Григорьевича Зверева наличные личное подсобное хозяйство всех советских колхозников и единоличников фактически удушали его и делали совершенно нерентабельным. Значит, вот по данным этой группы ученых, то есть представителей либерального лагеря, в 1950 году То есть к окончанию четвертой пятилетки валовая продукция сельского хозяйства страны составляла всего 99% от довоенного уровня. Хотя по плану четвертой пятилетки должна была превзойти его на 27%. Более того, по их мнению, производство зерновых культур от довоенного уровня составляло всего 82%, картофеля 77% и овощей 69%. Даже в относительно благополучном 1952 году валовый сбор зерновых культур не достиг довоенных показателей, а средняя урожайность зерновых составила всего 7,7 центнера зерна с гектара, что было даже ниже показателей императорской России накануне Первой мировой войны. Подавляющее большинство колхозов и совхозов Опять-таки, по мнению этих авторов, послевоенные годы оставались крайне слабыми и убыточными, и только отдельным крупным хозяйством, во главе которых стояли выдающиеся организаторы сельскохозяйственного производства, в частности, Федор Иванович Дубковецкий, Полина Андреевна Малинина, Кирилл Прокофьевич Орловский, Макар Акимович Посмитный, Петр Алексеевич Прозоров и ряд других удалось достичь высоких производственных результатов и стать визитной карточкой колхозного строя страны. Конечно, как справедливо указали целый ряд историков, в частности профессор Пенкевич, все эти и другие цифры нуждаются в дальнейшем изучении, однако, безусловно, всем нашим либеральным авторам Необходимо напомнить о том, что подобный итог развития советского аграрного производства послевоенный период во многом стал жертвой не злой воли советских вождей и лично, и очвесренчи Сталина, а тем, что нашей стране пришлось во-первых, на пределе своих сил и возможностей в кратчайший срок восстанавливать десятки тысяч порушенных и разоренных деревень и колхозов. Во-вторых, вновь отдать приоритет развитию тяжелой индустрии и отечественного военно-промышленного комплекса, поскольку так называемый цивилизованный Запад, вполне сознательно породив холодную войну, взял курс на бескомпромиссную конфронтацию с нашей страной и на экономическое удушение СССР посредством гонки вооружений. Более того, как абсолютно верно отметил куда более авторитетный автор и крупнейший знаток советской экономики профессор Григорий Исакович Ханин в области аграрного производства также имелись внушительные достижения, и уже к концу четвертой пятилетки был достигнут довоенный уровень продукции сельского хозяйства. Учитывая огромный урон, который оно понесло в период войны, этот результат можно считать весьма значительным. Примерно такими же были показатели в сельском хозяйстве западноевропейских стран, существенно меньше пострадавших от войны. Значит, надо сказать, что на рубеже 1940-1950-х годов, в соответствии с новым курсом, нацеленным на концентрацию колхозно-совхозного производства, инициатором которого тогда выступал Никита Сергеевич Хрущев, ставший, как известно, в декабре 1949 года, новым секретарем ЦК по сельскому хозяйству, было проведено беспрецедентное укрепление мелких коллективных хозяйств, и в 1950-1953 году общее число колхозов сократилось с 255 тысяч до 94 тысяч хозяйств. В своем реформаторском зуде Никита Хрущев был готов идти еще дальше и на страницах газеты «Правда» в своей статье о строительстве и благоустройстве колхозов, которая была опубликована в начале марта 1951 года, выступил с идеей ликвидации и селения мелких деревень в крупные колхозные поселки и села, и создания проектов и строительства типовых агрогородов, а также существенного сокращения приусадебных э, участков колхозников до 10-15 соток. Однако после довольно жесткой критики со стороны самого Иосифа Виссарионовича Сталина и других членов высшего политического руководства страны Никита Хрущев который по меткому замечанию вождя страдал манией вечных реорганизаций, написал покаянное письмо на имя вождя и похоронил эту идею до лучших времен и вернулся к ней уже будучи лидером партии и советского государства в конце 1950-х годов. Причем надо сказать, что буквально через месяц, в начале апреля 1951 года, вышло закрытое письмо ЦК ВКПБ, о задачах колхозного строительства в связи с укруплением мелких колхозов, в котором было прямо указано, что первое необходимо покончить с неправильным потребительским подходом к вопросам колхозного строительства и повести работу на успешное решение главной задачи в колхозном строительстве на дальнейшее повышение урожайности сельскохозяйственных культур, всемерное развитие общественного животноводства и повышение его продуктивности. Второе. Капитальное вложение необходимо направлять в первую очередь на развитие общественного хозяйства, строительство животноводческих помещений, сооружение оросительных и осушительных каналов, насаждение полизащитных лесных полос, строительство хозяйственных построек, колхозных и электростанций и так далее. Третье. Необходимо покончить с неправильной установкой на то, что наиболее важным в колхозном строительстве является будто бы селение мелких деревень в единые колхозные поселки, колхозные города и агрогорода. Задача бытового устройства в колхозах, жилищного строительства в деревне имеет несомненно важное значение, но является все же производными, подчиненными, а не главными. Забвение или умаление главных производственных задач может повести всю нашу практическую работу в деревне по неправильному пути, затруднить дальнейший подъем колхозов и причинить тем самым серьезный вред колхозному строю. Четвертое. Надо решительно пресекать попытки сокращения размера приусадебного участка колхозного двора и вынесение части приусадебного участка за пределы населенного пункта как недопустимы и вредные. И, наконец, пятое. Работу по укрупнению мелких колхозов надо проводить без форсирования и торопливости, ни в коем случае не превращать ее в компанию, строго соблюдая принцип добровольности в этом деле. Надо сказать, что одновременно с решением главной государственной задачи, то есть подъема всего через хозяйственного производства в этот же период в западных областях Украины и Белоруссии, в Молдавии, а также на территории Советской Прибалтики, которые, как известно, вошли в состав Советского Союза в конце 30-х, начале 40-х годов, началась массовая коллективизация крестьянских хуторских хозяйств, которая сопровождалась новыми, и надо сказать, вполне законными репрессиями против местных мироедов и депортации кулаков, их подкулачников и других антисоветских элементов, которые в тот период активно, в том числе с оружием в руках, сопротивлялись советизации этих регионов, которые, как известно, вошли в состав СССР накануне войны. Так, по данным ряда современных историков, в частности, Елены Зубковой только из республик советской Припалтики на поселение в Сибири и другие регионы страны было выслано более 142 тысяч кулаков и откровенных националистов, которые активно поддерживали лесных братьев и прочий уголовный элемент, который не только массово и убивали партийных советских активистов, офицеров рабоче крестьянской Красной Армии, но и терроризировали своих односельчан и соплеменников. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою сегодняшнюю лекцию, а последняя наша лекция, которая будет посвящена проблемам послевоенного восстановления советской экономики, будет связана уже с знаменитой денежной реформой 1947 года. На этом я откланиваюсь, всего вам доброго, до свидания.